Для расследования требовалась женщина, и притом такая, на которую бы вы не польстились. Она словно выплевывала каждое слово. Как только это дело закончится, меня снова отправят патрулировать улицы. Что вы несете? Да полно, инспектор, не такая уж я дура. В зеркало иногда смотрюсь. Он был потрясен до глубины души. Лишь теперь догадавшись, что она вообразила. — Так вы решили, что Эберли перевел вас в следственный отдел из боязни, что любую другую женщину-офицера я уложу в постель? Она молчала. — Вы так решили? — повторил он. — Молчание. — Черт побери, Хейверс, отвечайте. — Вот именно! — взорвалась она. Только у Эберли и не догадывается, что нынче все брюнетки и блондинки могут чувствовать себя в безопасности. Все, а не только такая уродина, как я. Вам нужны рыжие, рыжие, как Стефа, взамен той, которую вы упустили. Это не имеет никакого отношения к нашему разговору. Еще как имеет. Если б вы не выли волком с тоски по Деборе, то не стали бы тратить полночи, ухайдакивая Стефу. И этого идиотского разговора попросту не было бы. — Ну так давайте его прекратим. — Идет? — Я уже извинился. Вы выразили все свои чувства и даже свои убеждения, крайне глупые, должен вам заметить. Полагаю, мы оба уже сказали все, что могли. — Я-то ясное дело, круглая дура, — ядовито заметила она. — А как насчет вас? — Вы не женились на этой женщине только потому, что ее отец служит у Саймона. Вы видели, как ваш ближайший друг женится на ней. Вам предстоит провести всю свою жизнь, сожалея об упущенном, и вы еще говорите о моей глупости... «Вы слишком мало знаете, чтобы судить», — холодно возразил он. «Я знаю достаточно, чтобы счесть вас законченным глупцом». «Вот факты. Во-первых, вы влюблены в Дебору Сент-Джеймс, и нет смысла пытаться это отрицать. Во-вторых, она вышла замуж за другого. В-третьих, совершенно очевидно, что у вас с ней был роман». Отсюда мы легко можем перейти к факту номер четыре. Вы не пожелали жениться на ней, и теперь будете всю свою распроклятую жизнь расплачиваться за ваши дурацкие великосветские предрассудки. Вы так уверены в моей роковой неотразимости? Думаете, стоит мне переспать с женщиной, и она уже мечтает стать моей женой? «Вы издеваетесь надо мной?» Глаза ее сузились от злости, превратившись в две крошечные щелочки. «Нисколько. И давайте на этом прекратим дискуссию». Линли двинулся к двери. «Ну, конечно. Бегите. Именно этого я и ждала от вас, Линли. Пойдите потрахайтесь со Стефой еще разок. А как же Хелен?» «Ей приходится надевать рыжий парик, чтобы вы возбудились. Она разрешает вам называть себя Деборой?»